Глава шестнадцатая. Перри. Закрыв за со собой дверь, я чуть не врезалась в молодого мужчину. Судя по его форме, он был работником арены. «Мисс Митчелл, пройдемте со мной». «Куда?» «С вами хочет поговорить дирекция клуба». — сказал он тоном, который означал, что я в заднице. Затаив дыхание, я побрела за работником арены и уже через пару минут сидела в просторной комнате за огромным овальным столом. — Да, мы и решили этот вопрос. — Васкис вернётся только на следующей неделе, и это его пласт, — говорил мужчина по телефону. Я знала его, хоть и не была знакома лично. Сын владельца клуба и по совместительству пиар-директор дьяволов Брэндон Ленокс был неприятным типом. Высокий, русоволосый, светлые карие глаза с опущенными внешними уголками придавали его лицу мягкость и создавали легкую тень грусти. Но когда его губы изгибались в самодовольной усмешке, лицо казалось устрашающим. Таким, как у психопата. Ленокс попрощался с собеседником, и его грустные глаза с сурово нависшими над ними бровями взглянули на меня. «Чаю?» «Я ничего не могла поделать с собой», опустила взгляд на смятую, благодаря моим терзаниям, ткань юбки и тяжело вздохнула. «Очевидно, что меня пригласили не на чаепитие», — Ленокс усмехнулся. Собрав всю волю в кулак, я взглянула на него и заметила, как пристально он смотрит куда-то ниже моего подбородка. Третья сверху пуговица моей блузы расстегнулась, являя гадкому пиар-директору кружевные оборки розового лифа. Я поспешно застегнула предательскую пуговицу и горделиво вскинула подбородок. Не хватало еще, чтобы слизень вроде Ленокса пялился на мою грудь. Он шагнул к небольшой тумбе у стенки, и что-то схватил, чтобы затем нервно бросить это мне под нос. Журнал. Тот самый, который, словно дети малые, передавали друг другу хоккеисты. «Твоя работа?» — спросил он, заставляя меня моментально покрыться мурашками от страха. Я раскрыла журнал на нужной странице так, словно понятия не имела, о чем говорится в статье, а затем резко закрыла его и откинула на стол перед собой. Буду блефовать. Не знаю, что это. Думаю, вам известно, что я работаю в другой организации. Высокомерно выдала я. Ленокс помрачнел прошелся вдоль стола, глядя куда-то себе под ноги, а затем резко оперся руками на столешницу, нависая надо мной, словно страшная летучая мышь. Наш юрист связался с журналом и пригрозил крупным иском. Тогда редактор поделился сведениями касаемо этой статьи. Мы были крайне удивлены, когда нам сообщили, Что статью написала? Статью, даже не письмо, Перри Митчелл. Все не так! Резко возразила я, выдвигаясь вперед. Я ее не писала и не отправляла, тем более. Кто-то взломал облако, где я храню все свои файлы. Послушай, мне глубоко плевать, как эта чушь попала на страницу журнала. После твоего появления на этом канале вокруг нас возникает слишком много инфошума. Паул — звездный игрок, а ты очерняешь его репутацию своей работой. Думаю, тебе известно, что делают с термитами, портящими деревянные балки, на которых строят дом. Я закрыла глаза руками и усмехнулась, заранее зная, что буду наказана за дерзость. «Термитов в любом случае устраняют». А затем, сузив глаза, взглянула на Ленокса. «Не бывает термитов, которые не портят деревянные балки, на которых стоит дом». «Ленокс собирался наорать на меня. В его глазах зарождалась буря. Но кое-кто прервал его до того, как эта буря обрушилась бы на меня». «Что здесь происходит?» Послышался грубый мужской голос за моей спиной. Я вздрогнула и сжала руки в кулаки. Ну, конечно, он не мог не позвать звездного игрока. Весь настрой отстаивать свое имя испарился, словно капля воды в сорокоградусную жару. Гнев и чувство несправедливости — Быстро сменил страх перед зверем. Пауэлл, присаживайся. Думаю, ты уже видел это. Ага? Кивнул Макс, подтягивая к себе журнал и располагаясь во главе стола. Он взглянул на меня, и я поспешила виновато отвести взгляд. Ну что сказать? Я облажалась трижды породила слухи о его неконтролируемой агрессии и тайном романе со мной, невольно помогла журналистам выйти на его семью, которую он хотел оставить за кулисами, и солгала ему, что все произошедшее не моих рук дело. Я попала. Но не понимаю, почему здесь сидит мисс Митчелл. О, нет. Мой язык прилип к небу, а глаза испуганно забегали от одной моей коленки к другой. Статью написала она, небрежно бросила Ленокс. Я заставила себя взглянуть на Макса. И лучше бы я этого не делала. В его глазах отразилось удивление и, кажется, разочарование. Хорошая новость — он действительно не ожидал, что это сделала я. Плохая новость — теперь он знает частичную правду. Ничего, журнал взяли за яйца, завтра же они выпустят опровержение и извинятся за свою статейку. А ты будешь уволена. Я поговорю с твоим начальником. О, нет... Я рисковала лишиться не только головы, но и работы, наличие которой отделяло меня от катастрофы в виде собственного карьерного забвения. Но я не отправляла ее. Почему бы вам со своими связями не узнать, кто настоящий отправитель письма? «Заткнись, Бога ради!» Скривив лицо так, словно я его смертельно утомила, бросил пиар-директор. «Не смей, чёрт тебя, дери, разговаривать так с ней, Ленокс!» Прогремел суровый голос зверя, и я не в силах поверить, что он действительно это сказал, взглянула на него так зачарованно, как маленькие дети смотрят на звёзды в ночном небе. Но Макс больше не смотрел на меня. «Вступаешься, Паул? Тебя обвинили в грязной игре из-за её статьи о силовых приемах. Я даже не говорю уже о том, какую лавину это вызвало. Какую? Билеты на игры раскупаются за считанные часы. Клубу это идет на пользу. Павел поднялся на ноги, выпрямился, чтобы в следующее мгновение опереться руками на стол. Теперь он был большой и страшной летучей мышью. Нет, он был кем-то вроде Бэтмена. Макс одарил Ленокса уничижительным взглядом и угрожающе заговорил. «Только попробуй навредить ее работе. Я не буду послушным мальчиком и стоять в стороне. И я не нуждаюсь в защите папочки пиар-директора». Ленокс скользнул недоверчивым взглядом сначала по мне, потом по Максу и, сделав какие-то умозаключения, выдал. «Макс, я догадывался, что часть слухов правда, но ваши личные отношения...» «У нас нет никаких личных отношений», — грубо прервал его Пауэлл. «В каждой статье говорится обо мне, а не о команде, поэтому решать буду я. А ты не посмеешь вольнять ее за то, что она просто делает свою работу. И мне пора». «Игра вот-вот начнется». Даже не взглянув на меня, он вышел из кабинета. Ленокс тяжело вздохнул. «Вы свободны, мисс Митчелл. Считайте, что сегодня вашу шкуру спасли». Затем он обошел стол, встал за моей спиной и склонился к моему уху. «Только попробуй выкинуть что-то еще, и я от тебя мокрого места не оставлю». Мне было плевать на Ленокса, однако я почувствовала огромное облегчение от того, что не потеряю работу сегодня. Я выбежала из кабинета. Нужно срочно найти Макса. Мне хотелось объяснить ему, как все обстояло на самом деле — и почему то это было важно для меня черт возьми этот парень заступился за меня, когда должен был поспособствовать моему увольнению но зачем он сделал это лифт открылся и уехал пустым, а значит он пошел по лестнице я побежала к огромным серым дверям и оказалась на лестничном пролете. Перегибаясь через перила, заметила, что он почти спустился на первый этаж. «Макс!» — крикнула я. Но он не остановился, не оглянулся, продолжая твердо следовать своему маршруту. Я побежала по лестнице, едва не спотыкаясь и перепрыгивая сразу по две ступеньки. «Зверь, стой! Я все объясню!» но он и не думал останавливаться. Я нагнала его на первом этаже, мы попали в крыло для персонала. Макс собирался в раздевалку команды. Я решительно схватила его за предплечье и потянула на себя, словно имела право делать нечто подобное с ним. Паула резко обернулся и упер в меня разъяренный взгляд, который едва не пронзил меня насквозь. Что? Подкинуть тебе еще подробности моей жизни? Рассказать, когда был мой первый поцелуй, первый секс? Может, сдать кровь, отпечатки пальцев, пописать в баночку? Я знаю, что ты зол, но выслушай меня, прошу. Нет, утконос, ты перешла черту. Черт возьми, я не просто зол, я в ярости. Я с виноватым видом заламывала пальцы рук, глядя в холодные голубые глаза Паула. Я не отправляла это, пойми. Кто-то выкрал текст с моего электронного хранилища. Я понятия не имею, кому это нужно. В последнее время меня словно пытаются задавить, и... Я выдохнула и обхватила себя руками, Решаясь озвучить ему правду, в которой я не могла признаться даже самой себе. Я хотела за твой счет вытащить свою задницу из дерьма. И сейчас меня мучает совесть, ведь я совсем не такой человек. Я не иду по головам ради достижения цели. Мне жаль. Подотожила я и невольно коснулась кончиками пальцев его сжатого кулака, забывая о том, где мы находимся. Это был дружеский жест, который должен был показать, что я действительно раскаиваюсь. Он не реагировал, стоял как статуя, холодный и безжизненный. Ну, конечно, я только что сказала ему о том, что хотела использовать его имя, чтобы исправить свое положение. Зачем ты вообще написала это? Спросил он, а пальцами я почувствовала, как его кулак медленно разжимается, и убрала руку. Я была зла. Ты обошелся со мной, как с проституткой. «Предложила мне телефон за секс», — зашипела я, забывая, что еще секунду назад извинялась перед ним. «Потому что ты нуждалась в телефоне», — вспыхнул он. «Ты выставил меня из квартиры! Тебе пора было на работу. Я просто напомнил тебе, чтобы ты не опоздала». «Да?» — изумилась я. «Так это была забота?» «Ах, спасибо!» Даже и не знаю, как тебя благодарить. Он приблизился и схватил меня за предплечье. Крепко, но так, чтобы я не чувствовала боли. Боже, его пальцы обернулись вокруг моей руки полностью. В такие моменты я вспоминала о том, что Паул был больше меня почти вдвое. Не думал, что, решив однажды Осекся он, не думал, что ты такая неугомонная. Я извинилась. В ответ на это он тяжело вздохнул и ушел, оставляя меня в одиночестве.